Глава девятая. 6 мая, один час пять минут по гавайскому времени, Хана, остров Мауи. Кому-нибудь удалось ее засечь? Стоя на скале над бьющимися волнами, Масахира Ито слушал донесения своих людей, занявших позиции вокруг крытого тростником домика. Ударная группа прибыла четверть часа назад на надувной лодке. Причалив, бойцы бесшумно вскарабкались на скалы, в пятидесяти ярдах к северу от цели, чтобы остаться неслышными и невидимыми. Масахира мысленно осыпал проклятиями того, кто спугнул Мишень. Он приказал, чтобы остальные не показывались и ждали возвращения американца. Дед хотел, чтобы сегодня ночью казнили обоих. Но ситуация изменилась. Мишень, азиатка-полукровка, предательница Кага, скрылась как раз в тот момент, когда группа заняла позицию. Она вроде бы кормила кошку, а затем просто исчезла с веранды. Оправившись от изумления, нападавшие поняли, что ждать больше нельзя. Женщину следовало предать смерти до того, как она сообщит о засаде своему приспешнику. «Нет, Чунин Ито», — доложил по рации старший помощник. «Никто ее не видел», — Масахира стиснул зубы. Все пятеро его людей были бывшими убийцами из Кага, завербованными дедом после разгрома организации. Мало кто из эшелона высшего уровня управления Кага избежал чистки. Насколько Масахиро знал, лишь его дед остался незамеченным. Кто мог обратить внимание на девяностолетнего летнего старика? Это была ошибка. Во время падения Кага Масахиро защитил дед. Но он не прятал внука, а выдвинул. Масахира стал руководителем отдела исследований и разработок в Фениксу Лабораторис, компании, основанной его дедом несколько десятилетий назад, и даже вошел в совет директоров. Дед дал ему еще одно задание, неизвестное правлению. Тайно собрать генинов или низших членов Кага, рассеявшихся после падения организации, взять их под крыло и создать менее многочисленную, но более смертоносную силу. Под руководством деда он создал эту новую группу по образу и подобию синоби, тайных воинов феодальной Японии, которые стали в конце концов известны как ниндзя. Его дед Такаси придерживался старинных обычаев тех времен, когда Япония была на вершине славы. Несмотря на преклонный возраст, Такаси стал новым джанином или лидером группы, Масахира получил звание «чунина» или «среднего». Ему непосредственно подчинялись все генины. У Масахира за спиной был традиционный меч – катана, а на поясе – стальной серп с прикрепленным к нему цепью-грузиком. К старинному оружию синоби Масахира добавил современное снаряжение. Он и остальные носили темно-зеленый камуфляж, а под ним легкие кевларовые доспехи – Оружием служили японские автоматические пистолеты «Минибеа РМ-9» с глушителями и прицелами ночного видения. В то же время каждый член группы носил «танугуи» — отрез ткани, используемый в качестве маски, но способный служить также поясом или даже веревкой, когда нужно было вскарабкаться на небольшую высоту. Масахира поднял свою маску выше почти до самых глаз. «Где же эта женщина?» Он злился, понимая, что дальше ждать нельзя. «Заходим в дом», — приказал Масахиру. «Огонь на поражение». 21 час 47 минут. Сейхан припала к стволу столетнего мангового дерева. Крона раскинулась на 30 футов в ширину, отбрасывая густую тень. Женщина босиком балансировала на ветке, не толще собственного бедра. Несколько мгновений назад она Стримглав перемахнула через старые деревянные перила, предполагая, что противник мог запастись инфракрасными прицелами ночного видения, перекатилась под крыльцо межсвай, на которых стояло здание, а затем бросилась в самые густые заросли, низко пригибаясь к земле и вскарабкалась на дерево. Она ожидала, что следить будут либо за домом, либо за прилегающей территорией, только бы не смотрели вверх. Сейхан замерла. Двигались только ее ноздри, вдыхая и выдыхая. А затем она услышала шорох сухих листьев. Более темная тень проскользнула под широкую беседку из ветвей. Вжидая ожидая момента Сейхан осмотрелась никого. Она прикинула позиции захватчиков и количество людей, необходимое, чтобы окружить дом. По ее подсчетам выходило, что здесь от пяти до семи человек. Не самый оптимистичный расклад, но в прошлом она справлялась и в худшей ситуации. Впрочем, тогда у нее было оружие посильнее мангового дерева. И это сойдет. Она бросила влево спелый плод. Силуэт внизу шевельнулся. Сейхан взялась за веревку. Здесь висели старые качели, где они с Греем провели много праздных часов. И аккуратно спрыгнула, набросив в полете петлю на шею мужчины, и приземлившись обеими ногами на сиденье качелей. Под ее весом веревка туго затянулась на шее жертвы. Все еще балансируя на доске, она схватила голову мужчины и завершила то, что не удалось веревке. Позвонки сломались, конечности обмякли. Сейхан соскочила на землю и забрала оружие. «С тенью можно попрощаться», — она вскинула автомат на плечо. «Пришло время огня» один час две минуты. Масахира услышал череду выстрелов возле домика, значит, операция идет полным ходом. Он сошел со своего наблюдательного пункта на вершине скалы. Группа, наверное, выгнала женщину из укрытия. Теперь это вопрос времени. Он сделал еще два вдоха, вслушиваясь, как ночь затихает. Позади мягко шептались волны, а затем вновь послышалась череда залпов только основы, точки, ближе к нему. Вспыхнула искорка подозрения. Масахира присел и коснулся микрофона, скрытого в складках Тунугуи возле губ. Ситуация? Сердце колотилось, что-то не так. Еще один резкий выстрел лишь подтвердил это ощущение. Отозвался Джира, его правая рука. У нее есть оружие, она вывела из строя троих. Новые выстрелы прервали разговор, послышался резкий крик. Уже четверых. Джиро снова заговорил, теперь уже тише. «Чунин Ита, вам лучше отступить к лодке». Прежде чем Масахира успел отказаться, по радио прозвучал новый голос, чувственный и спокойный. «Или можешь подождать меня», — сказала женщина на безупречном японском. «Он сжал оружие. Значит, враг отобрал у товарища по команде не только пистолет». «Или ты Кошинуке?» — поддразнила она его. Масахир ощетинился. Трусом он не был, но в то же время понимал, что она побуждает его действовать опрометчиво. Ита глубоко вдохнул и спокойно сказал. — Я буду ждать тебя возле лодки, Генин Джиро. — Понял. Я найду ее. — Тогда поиграем, — насмешливо фыркнули в ответ. — Двадцать один час пятьдесят шесть минут. Когда разговор закончился, Сейхан стояла спиной к пальме, закрыв глаза и прижимая к губам усик захваченной рации. Откуда-то слева донеслись слова Джира, звучавшие словно шепот. Ее действия не смогли напугать противника, но ей удалось больше узнать о боевиках, рассеянных по лесу. Она уже поняла, что группа прибыла на лодке, причалившей, вероятно, где-то к северу от домика, Берега к югу были слишком скалистыми, и там бушевал прибой. Сейхан взвесила шансы быстро добраться до лодки. Эффект неожиданности и знания местности помогли ей победить четырех мужчин. Но последний, преграждавший ей путь, тот, которого звали Джира, будет осторожнее. Что ж, раз главаря перехватить не удастся, надо бросить все силы на то, чтобы взять живым этого Джира. Он у меня заговорит. Сейхан двинулась влево, не задевая ни единой ветки. Иногда останавливалась, чтобы заглянуть в прицел ночного видения, тогда окрестности окрашивались в темную палитру серого. Слух напрягался от каждого поскрипывания, шороха и щелчка. Сейхан заранее изучила эти заросли, так она поступала всегда, оказавшись в новом месте, и знала каждый куст, дерево и камень поэтому сразу все поняла, заметив что-то черное и неподвижное среди зарослей папайи в сорока ярдах слева. Опустившись на одно колено за кустом гибискуса, она прицелилась и дважды выстрелила в середину тела, не в голову. Пули, пройдя сквозь камуфляжную ткань, перевернули мишень переплетения ветвей, приманка. Сдержав проклятие, Сейхан прыгнула вправо, И тут же ближайший куст гибискуса вывернул из земли автоматными выстрелами. Сейхан упала на бок, перекатилась и вскочила, продолжая стрелять вслепую. Попасть не надеялась, хотела лишь отогнать врага. Она сжала зубы, недооценила. Нельзя и думать захватить дьявольски хитрого убийцу живым. При столкновении с таким противником оставалось лишь одно. Убить или быть убитым? Обезжав вулканическую скалу, Сейхан обнаружил, что ее ожидают. Она угодила в ловушку. Ее специально сюда заманили. Этот человек не джира, а его командир. Ублюдок все-таки не вернулся к лодке. Она представила себе улыбку, промелькнувшую под маской в момент выстрела. Двадцать два часа две минуты. Убивая, Масахира всегда чувствовал наслаждение. К сожалению, в этот раз он радовался преждевременно. Выбежав из-за скалы, женщина еще была в движении и использовала инерцию, чтобы повернуться боком и вскинуть руки. Силуэт стал уже. Первая пуля прошла мимо ее живота, достаточно близко, чтобы разорвать рубашку, Прежде чем японец успел прицелиться как следует, Сейхан ударила его по запястью рукояткой пистолета, вспыхнула боль, и он выронил оружие. К счастью, удар выбил оружие и из рук женщины. Долю секунды они смотрели друг на друга, затем одновременно пришли в движение. Женщина попыталась нанести удар ногой, в то же время наклоняясь, чтобы поднять пистолет. Масахира отскочил, увернувшись и выхватил из-за спины катану. Она... Подняла пистолет, а он обнажил короткий меч. Лезвие свистнуло у самого ее лица. Он не ранил ее, но все же сумел навредить. Следуя обычаям Синоби, Масахира наполнил ножны специальной смесью. Раньше воины использовали перемолотый в пыль красный перец. Ита обновил формулу, добавив порошок из чили и высушенного отбеливателя. Эффект был мгновенным. Когда пыль ударила в глаза, Сейхан ахнула, рефлекторно втягивая порошок глубоко в нос и легкие. Отступая, она выстрелила вслепую, захлебываясь кашлем и спотыкаясь. Масахира укрылся за скалой и подождал, пока ее магазин опустеет. Когда выстрелы стихли, он достал пистолет, готовясь прикончить жертву. В нескольких ярдах от него из леса кто-то выскочил. Джира. Масахира указал на женщину, и они вместе бросились за ней, одержимые жаждой убийства. Она ослепла и задыхалась. Надежды спастись не было. Двадцать два часа четыре минуты. Сейхан бежала, вытянув руки перед собой, по щекам катились слезы. Каждый вдох опалял легкие, в глазницы словно вставили два раскаленных угля. Ударившись плечом о дерево, она едва не повалилась на бок, но устояла на ногах. За спиной слышались шаги преследователей и треск веток. Сквозь боль и слезы Сейхан отчаянно всматривалась в размытое сияние впереди. Освещенное окно домика — маяк в ночи. Нужно выиграть время, чтобы успеть в укрытии взять ножи. А может быть, мазь для глаз? Выбора нет. Ее царапали шипи и ветки. Осколки вулканической породы впивались в подошвы босых ног. И все же она старалась бежать еще быстрее, ведь ее настигали. Каждую секунду Сейхан ожидала выстрела в спину. Наконец, открытое пространство. Тело больше не путалось в кустах и ветвях. Должно быть, она выбежала из леса и оказалась в саду возле домика. Свет из кухонного окна ударил по воспаленным глазам ярко, словно солнце. Так близко. И тут мир озарило взрывом. Справа вспыхнули две сверхновые звезды и помчались прямо на нее, обогнув домик. Ослепленная она замерла, словно олень, в свете фар. «Фары?» — голос прозвучал совсем близко. «Сейхан, ложись!» — она повиновалась, веря человеку, владевшему ее сердцем. Сверхновые метнулись вверх и мимо. Порванная рубашка взвилась от вихря, когда мимо пронеслась большая машина. Накатила волна выхлопных газов. Позади слышалась стрельба, затем тяжелый удар металла о плоть. Сейхан лежала на месте, не в силах пошевельнуться от боли и усталости. Хлопнула дверца автомобиля, затем рядом с ней упали на колени. — Ты в порядке? — спросил Грей. — Теперь да. Она со стоном перекатилась. — Ты... ты обоих пристрелил? — Одного. В последний момент ему удалось оттолкнуть второго парня в сторону. Она поняла, что произошло. Джира пожертвовал собой, чтобы спасти командира. Ковальский пошел было за этим ублюдком, но тот исчез в темноте и вряд ли вернется. Сейхан посмотрела на лес. По крайней мере, пока. 22 часа 12 минут. Масахира на надувной лодке отчалил от берега и обогнул вулканический полуостров так, чтобы между ним и домиком оказалась скала. Он уже вызвал самолет и готовился прощаться с этими островами. Глядя на берег, Ита вздохнул. Биологическая атака прошла по плану. Единственное исключение – Кауай, где операция сорвалась из-за погоды. На остальных островах процесс был запущен, и ничто не могло его остановить. Масахира вышел в открытое море. Несмотря на успех, он умирал от стыда. Он потерпел неудачу с делом мести деда. Два человека – Больше всего потрудившихся для уничтожения Кага остались в живых. По моей вине. Тем не менее, он намеревался не повторять неудачу, а извлечь из нее опыт. Пока же следовало довольствоваться тем, что эти острова сгорят, и огню их придадут сами американцы. У них не останется выбора. Этого потребует весь мир, как только станет известна истина – Масахира улыбнулся под складками своего Тенугуи, до тех пор терпеть страдания героизму.